Внутри — трехуровневый лабиринт с многочисленными ловушками, которые игроки уже проходили и поодиночке, и командой. Трудный лабиринт, но сейчас он заперт, а бой идет за установленный на главной башне штандарт. Ураны и Ордола в защите. Из Грина и Грата атакуют. «Как вам вечерний чай?» Сверху льется кипяток. Боль не сильная, шкура у персов крепкая, но глаза приходится закрывать и продолжать подъем на ощупь.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 Удар, блок, выпад, копье поломано, еще один выпад, урана прыгает назад. Уроды! Ща дождешься! Из грина ухитряется перейти в атаку, на его напарник слева. Получи! проклятие! Едва Грата поднялась на башне, умный Ордола оставляет из грина, Резко поворачивается и мощно бьет розовую воительницу в грудь. Копье у Ардола тупое, но в запарке боя кажется, что лучше уж острое, лучше настоящее, чтобы смерть, и все, смерть без позора. Но позор случился. Грата нелепо взмахивает руками и летит к подножию башни. Вскакивает и слышит сверху противный смех. «Из Грина!» Дерьмо! Кусок стены неведомым образом превращается в экран, и Грат видит происходящее на площадке. И звереет, наблюдая за тем, с какой безжалостностью Ардола, схвативший сменное копье Урана, избивают из Грина. Специально не сбрасывают вниз, обьют, молотят из Грина. И вид расправы удесятеряет силы.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 Мразь! Пришедший в себя Грата налетает сбоку и бьет черного щитом. Сначала щитом. а прокидывает врага на землю и лупит деревянным мечом по голове, хотя воятель не раз предупреждал об опасности таких ударов. Мразь! Сволочь! Тварь! Уран бросается на помощь, но окрыленный поддержкой из Грина прыгает сзади, обхватывает зеленого за торс, поднимает и швыряет вниз. И тут же отцепляет кошку, отрезая урана легкий путь наверх.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 «Шел бой», — пожала плечами женщина и чуть подвинулась к Петру. «Все нормально». Крепость воятель построил в дальнем уголке участка, в окружении густых кустов. Очнулись игроки на знакомой веранде. Петр с Сашей на диване, Альфред с Борисочем в креслах. И сразу же затеяли свару. «Ты могла искалечить Ордола». «Но надо было сдаться. Не указывая мне, как нужно играть». «Вот-вот, заразы.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 «Хотя бы для статистики и ловли багов». Сноска баги — сленг, системные ошибки в программе. «Четыре тестера для такого проекта маловато». «И только?» Парень ловко втиснул комара между фурой и фургоном, слегка подрезал несущийся в левом ряду Nissan, выскочил перед ним и тут же уехал далеко вперед. «Возможно, в бою с ними мы и определим победителя». «Возможно».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 Казалось, что главные для него бои, азартные сражения и победы, добиваться которых Петя привык всеми доступными способами, а он, поди, ты тщательно осмысливает и происходящее, и будущее. — Какими станут наши персы? — негромко спросила Саша, поднося брелок глазам, словно пытаясь заглянуть внутрь непрозрачного камня. — Такими, какими мы их сделаем? — Жесткий ответ, зато честный.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 «А если против?» Воятель говорил, что никого не держит. «И можно соскочить в любой момент?» — с иронией осведомилась Саша. «Мы не представляем никакой угрозы. До тех пор, пока не станем рассказывать о странных брелках с куклами внутри. Кто нам поверит? Решившись уйти, мы потеряем и брелки, и очки, а наши рассказы обеспечат нам пожизненное место в психушке». Кат давно осталась позади, и Петя остановил машину у очередного светофора.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 Я рад, что мы вместе. Немного квартирный жилой дом. Санкт-Петербург, улица Итальянская. 25 марта, пятница, 17.07. Ненавидеть человека? Есть в этом что-то. Ну, конечно же, невозвышенное. Что может быть возвышенного в желании раздавить, уничтожить или хотя бы унизить? Нормальные люди такие чувства прячут, но, тем не менее, испытывают. Все мы не без греха, вот и получается, что есть в ненависти нечто естественное, от человеческого существа идущее, а значит, понятное, неприятное, осуждаемое, но понятное. Люди ведь разные, иные такого натворят, что чувство жесткое, изнутри огнем сжигающее само собой к ним возникнет, как от него не отказывайся. Чувства они ведь разуму не подвластны. Они сами по себе. Иногда они наши двойники, а иногда тени. А иногда случается так, что кто-то ненавидит всех людей на свете, то есть абсолютно всех. Ненавидит за то, за то, что они есть, за то, что они успешны, за то, что они улыбаются, за то, что они могут ходить. Последние два пункта приводили Альфреда Альдольфовича Кега в полнейшее неистовство. То, что люди могут ходить. Бегать, прыгать, подниматься по лестнице, и при этом смеяться, радоваться жизни, смеяться. Но главное — могут ходить. Могут. Так же, как мог и он когда-то. Карьера молодого Кэга развивалась настолько успешно, насколько она могла вообще успешно развиваться у шустрого, неотягощенного моральными принципами человека в период распада гигантской и невероятно богатой империи. Ловить рыбку в помутневших от крови и грязи водах огромной страны было не просто, а очень просто. И мудрый Альфред спешно примкнул к организованной группировке ленинградских демократов с пеной у рта, доказывающей согражданам необходимость срочной приватизации всего и вся. «Частная собственность сотворит чудо», — уверяли кексы-товарищи, безустали расписывая кисельные берега, тянущиеся вдоль молочных рек. А затем, когда нужные федеральные законы были приняты, вчерашние ораторы уселись в кресло приватизаторов и радостно приступили к разделу гигантского пирога. Два года Кек торопливо пилил все, до чего мог дотянуться, не веря собственному счастью и богатея не по дням, а по постановлениям. На первые роли не лез, но долю свою знал и брать не забывал. Обзавелся охраной, дорогими привычками, женой и двумя любовницами. Постепенно поверил, что сладкая жизнь продлится вечно, и стал вкладываться в недвижимость. И в какой-то миг позабыл, что приватизационные почвы куда опаснее болотных. А может и не позабыл, может обнаглел до предела. Вот и подсунул на подпись постановление, которое вышло боком авторитетным людям. Случилось недопонимание». И в роскошный 600-й Мерседес девятого советника, пятого помощника, заместителя начальника отдела департамента имущества подложили бомбу. Погиб водитель и оба охранника. Альфред уцелел, но после полуторагодового лечения оказался в инвалидном кресле и здорово изменился. Точнее, изменение было всего одно. Как растерял амбиции и вкус к жизни. Говоря проще, сломался. Полтора года в больницах оставили бывшего девятого советника неудел. Мест у кормушки много, но желающих припасть к волшебному источнику личного благосостояния еще больше. Так что обратно Альфреда никто не ждал. Тем более коллегу. Тем более участника бандитской разборки. Сладкая жизнь закончилась, едва начавшись. И Кэг запил. Потом прочно сел на кокаин, и именно тогда растерял последних дружков и последнюю надежду вернуться к распилу пирога. Затем сообразил, что тонет, и попытался соскочить, переехал к родственникам в Германию, лег в клинику, но вернулся на снег, едва распрощавшись с врачами. Путешествие на историческую родину закончилось истерикой с битьем посуды в берлинском ресторане, унизительной проверкой на наркотики и депортацией. Тем не менее, как соскочил? То ли пребывание в наручниках подействовало, то ли мрачный питерский климат внес свою лепту, то ли сила воли проснулась. Решающий фактор неизвестен, но кокаин остался в прошлом. Альфред поселился в трехкомнатной квартире на Итальянской, за копейки, купленной в начале 90-х, когда русская недвижимость не стоила ничего, и затих, как спящий хомячок. В дело, разумеется, не вернулся. Слишком много времени прошло но и не бедствовал. Приватизационные накопления гарантировали бывшему девятому советнику, пятого помощника, заместителя начальника отдела департамента имущества, безбедную старость. Ненависть же и злобу как выплескивал на страницах блога, а он отыскал в компьютерных играх, видя вскачущим по экрану персонажей себя. Здорового и сильного. Альфред считался игроком умным, но жестоким и подлым. Симпатии он не вызывал, да и не хотел вызывать. Он шел в игру не для того, чтобы нравиться, а чтобы жить в ней. И потому охотно согласился на предложение воятеля. Задыхающемуся от ненависти калеки стало тесно в цифровой рамке онлайн-программы. Ну-с, приступим, пробормотал Кэк, раскладывая на кухонном столе снаряжение. Впрочем, много времени приготовления не отняли. Первым движением Альфред выложил массивные очки, вторым — брелок с крупным черным камнем. Выложил и замер, внимательно разглядывая свое волшебное богатство. Несомнение терзали инвалида, хотя со стороны могло показаться именно так. Нет, отказываться от принятого решения как не собирался и твердо знал, что поступит так, как задумал а паузу взял специально, по той простой причине, что внутри у него все дрожало от возбуждения, пальцы сводило от желания начать как можно скорее, а губы против воли расплывались в гадливенькой усмешке. Больше всего на свете как хотел немедленно приступить к делу, но сознательно сдерживался. Иступление, до которого Альфред себя доводил, великолепно оттеняло наслаждение, которое он планировал получить. При этом он знал, что затягивать тоже не следует, иначе засуетиться, и все удовольствие пойдет на смарку. «Хорошо», — прошептал Альфред, медленно потирая руки. «Хорошо». В мечтах он давно разложил акцию на мелкие детали, тщательно продумал и, как на наяву, видел каждый шаг, каждое движение, каждый удар и каждую каплю крови, которую прольет через несколько минут. И сходил с ума при мысли, что грезы вот-вот станут реальностью. Какая онлайн-игра сравнится с проектом Воятеля? Никакая. Фулфил, ребята, и этим все сказано. Фулфил. Альфред приоткрыл оконную створку, форточки в его квартире по вполне понятным причинам отсутствовали, усмехнулся и повторил. Нус, приступим. Надел очки, ненужным, но ставшим привычным жестом тщательно их поправил, вздохнул, уставился на брелок и негромко начал. «Спят усталые игрушки, книжки спят, одеялы и подушки ждут ребят». В свое время он безумно удивился тому, что в памяти всплыли именно эти строки из далекого детства. Незабываемые, как выяснилось, строки. Воятель не предупреждал о том, что потребуется заклинание, неожиданно предложил прочесть любое четверостишие, и в результате игрок машинально выбрал те стихи, которые никогда не забудет, которые намертво вплавились в его душу. Как никак не ожидал, что его заклинанием окажется детская колыбельная, даже смутился поначалу. Но вторая половина четверостишия примирила Альфреда с действительностью. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Именно так. Сказка спать ложится. Засыпают собачки и кошечки, поросятые и слоники, закрываются в красивых замках принцессы, и на улице выходят совсем иные персы. Не такие добрые, зато чертовски сильные. А под слова старой колыбельной на столе происходила трансформация. Из темного облака, в которое обратился камень брелка, медленно поднимался могучий ордола. 14 дюймов ловкости, ярости и стальных мускулов. Компактное воплощение силы и жестокости. Плотная черная шкура. Назвать это покрытие, иначе язык не поворачивался. Крепкие рога, хвост с острым наконечником и кожаные доспехи, в меру надежные, но не сковывающие движений. Ардола был достаточно грозен и сам по себе, но с недавних пор рядом с прошедшим трансформацию персом оказывался сундук со снаряжением, в который воин не применил заглянуть. Ножи? Нет, клинки недостаточно длинны для выбранной добычи. Копье? Нет, не будет нужного количества крови. Либарда? Слишком далеко, а сегодня Ардола хотелось стоять совсем рядом, хотелось слышать предсмертные хрипы, хруст ломаемых костей, видеть затухающие глаза. Сегодня Ардола хотел перепачкаться в крови жертвы. Значит, сабли. Он давно примерялся к двум острым, как бритва клинкам, с тяжелыми ударными гардами. Восхищенно рассматривал при каждом обращении, много тренировался, но в бою еще не применял. Воятель запрещал использовать оружие, способное искалечить противника, ограничивая игроков деревянными мечами и тупыми копьями. Но сейчас воятеля рядом не было. Пришло ваше время, девочки. Ардола по очереди достал сабли из сундука, внимательно осмотрел их, даже погладил и вложил в заплечные ножны. Глянул на свое отражение в настольном зеркале, которое как приобрел исключительно для перса, усмехнулся, и подошел к приоткрытому окну. Операция началась. Не обращая внимания на вяло накрапывающий дождь, Ордола осторожно ступил на скользкий отлив, медленно прошел направо до самого края, постоял чуть-чуть, примеряясь, после чего двинулся по узкой декоративной кромке к соседнему окну. С прежней осторожностью, неспешно, предельно аккуратно прижимаясь к стене, но все же двигаясь по узкой кромке на высоте пятого этажа. Сама возможность столь головокружительного трюка приводила в экстаз, дарила упоительное ощущение полной власти над собой и происходящим, ставила на голову выше окружающих. А ведь впереди его поджидало главное блюдо. Бегающая по комнатам, тявкающая, когда заблагорассудится хоть днем, хоть ночью, как правило, тявкающая без всякой причины, изгадившая лифт и парадная тварь по кличке Преференция. Ну какая сволочь могла назвать йоркширского терьера такой безумной кличкой? Да обыкновенная сволочь, наглая, шумная, богатая, умеющая ходить. Она позволяла псине безнаказанно гавкать и делать лужи, где попало. Уговоры и просьбы не действовали. Хозяйка твари, жирная черноволосая мерзавка, перестала реагировать на Альфреда после первого же, очень вежливого, замечания и с тех пор в упор его не видела. Ее муж, жирный черноволосый мерзавец, пообещал все уладить, но в результате преференция стала опражняться прямо под дверями Кега. Месяц длился ад, но сегодня наступит расплата. Кромка закончилась, Ордола пробрался к чужому кухонному окну, усмехнулся, увидев ожидаемо приоткрытую форточку, резко подпрыгнул, ухватился за край, подтянулся и уже через секунду стоял на подоконнике. Из глубины квартиры донеслось небрежное «Гав!». Преференция, разумеется, не поняла, что кто-то проник в ее владение. Она просто подала свой гадкий голос, возможно, во сне». Будем считать, что последнее слово произнесено. Гав! Но затягивать встречу не следует. Да и время на исходе. Мерзкая жирная тетка никогда не оставляла любимицу надолго и могла вернуться в любой момент. Гав! Кажется, меня заметили. Предвкушение достигло апогея. Пальцы дрожали. Внутри все кипело. Язык непрерывно облизывал губы, а перед глазами то и дело вставали образы растерзанной псины. Образы грядущего — кровь, кишки и переломанные кости. Ордола выхватил сабли, в два прыжка добрался до коридора, из которого рванул в гостиную, где и столкнулся с выглянувшей на подозрительный шорох собачонкой. А еще через час, довольный, как насосавшееся электричество батарейка, как поприветствовал душераздирающий виск из соседней квартиры, широченной ухмылкой.